Эпилог. Вот так мы и оказались в эльфийских землях. Вляпались, так сказать, по самые свои ушки. У кого острые, а у кого не очень. Эх, только мы могли заявиться в особо святые для Эльроу места. Незваными это раз. В компании почти восьми темных так и не определюсь, с какой эльфийской ветви относить Леа. Два. И это не считая золотого дракона. Три. Причем я даже не знаю, какой из этих пунктов на самом деле хуже. А ведь это я еще не принимаю в расчет то, что с нами сделают те или девид, когда узнают. Уж поверьте, за несанкционированное проникновение на территории потенциального противника нас по головке не погладят. У нас и так на носу одна война замаячила, и за попытку развязать вторую родное начальство неугодных до да точно на множество мелких магиков порвет. Но не будем пока о грустном. Леди вид далеко, те тоже рядом пока нет, а потому будем действовать, исходя из ситуации. В конце концов, у меня имеется целое приглашение от елки. Это раз. И козырный туз в рукаве в лице дочери – это два. Но как раз последний бы хотелось попридержать, лет так на сто. Получится ли? Посмотрим. Но если что не так, то я здесь подниму такую бучу, что все Эльроу драконом на дальние острова жить переберутся. Или я не леди рода лершей. Но это лишь в самом крайнем случае. Желательно все-таки разрешить все миром. Тем более, мы ведь действительно здесь по приглашению. Неофициальному, конечно, но так и встреча-то предстоит не деловая. А значит, не так уж все и плохо. Подумаешь, через сель в заборе пролезли без разрешающих документов. Но мы же ненарушно. Впрочем, вряд ли местных эльфов наша ненарушность хоть сколько-нибудь заинтересует. А потому в имение моего остроухого приятеля будем пробираться тайно, окольными путями. Да, вот и сходили к дроу в гости, называется. Теперь бы еще от лесных сородичей отбиться. А ведь помимо этого есть еще пара задач приоритетного значения. Своим Вайлет, например, весточку передать. Они там уже волнуются, наверное. Словом, приключения продолжаются. А там будь что будет.